Глава шестая. Заговор царицы Туркан-Хатун. Под главенством такой умной женщины, как Туркан-Хатун, влияние военной аристократии скоро пошатнуло авторитет престола. Кипчаки могли беспрепятственно опустошать занятые ими земли, хотя бы они явились туда в качестве освободителей и делать имя своего государя предметом ненависти населения. Створчатые ворота арк раскрылись, и пара за парой стали выезжать на откормленных жеребцах всадники в белых бараньих шапках, красных полосатых кафтанах и с блистающими золотом кривыми саблями. Мухаммед Шах-Хорезма, дородный и величественный, В белом шелковом тюрбане с алмазными сверкающими нитями Угрюмы сидел на широкогрудом гнедом коне с богатой золотой сбруей. Малиновый парчевый халат шаха, пояс и сабля, усыпанные драгоценными каменьями, ослепительно блестели на солнце. Позади властителя Хорезма следовали два молодых всадника. На вороном туркменском жеребце с серебряным ошейником ловко сидел смуглый удалец. Это был сын туркменки, наследних шаха джалал ад -дин. Рядом с ним на и иноходце с длинной черной гривой, заплетенной в мелкие косички, ехал мальчик в парчевом халатике, самый младший и любимый сын шаха от кипчакской княжны. Далее следовали важные сановники Харезма, горцевавшие на конях, покрытых алыми чепраками. Конвойная тысяча шаха разделилась. Одна часть, двигаясь впереди через главную улицу Базара, разгоняла плетьми толпившихся любопытных. Другая половина шахских джигитов замыкала процессию. Все встречные падали на колени, склоняясь головой до земли. Они не имели права взглянуть вблизи на властителя величайшей страны ислама. Купцы, услыхав потрясающий хриплый рев длинных кожаных труб и грохот барабанов, поспешно вытаскивали из лавок ковры и расстилали их прямо в грязь по пути следования шаха. Шах Мухаммед привык к восхвалениям и крикам преданности. Его равнодушный взгляд скользил по бесчисленным полосатым спинам, склонившимся к копытам его гнедого коня. Ничего нельзя было прочесть на его опухшем лице. Белизна чулмы особенно ярко оттеняла его большую черную бороду. Перед въездными воротами дворца Шахине матери Туркан-Хатун по обе стороны пути стояли отборные кипчакские воины в знаменитых хорезмских, непроницаемых для стрел кольчугах, в шлемах со спущенными на переносицу стрелками с длинными гибкими копьями в руках. Дрвет и царствует шах Мухаммед непобедимый!» — гремели восклицания воинов, подхваченные толпой. Люди сбегались из перегулков и карабкались на крыши и глиняные стены. Мухаммеда поразило, что против обыкновения кипчахских воинов было слишком много, в несколько раз больше, чем вся его охрана. Для чего их собрали? Нет ли здесь ловушки? Не повернуть ли пока не поздно обратно? Нет, к чему подозрения? Разве может родная мать устраивать западню своему сыну? Разве он после смерти отца Шаха Текеша не оставил матери всю силу власти, равную его собственной? Разве кипчахские воины из ее рода канглы не участвовали во всех его походах и, возвращаясь в кочевье, не привозили с собой обильную добычу, о которой не мечтали их отцы? Вперед!